Глава шестая. «Бухарин и путь к социализму». «Накопляйте, накопляйте. В этом Моисей и пророки. Сберегайте, сберегайте, то есть превращайте, возможно, большую часть прибавочной стоимости или прибавочного продукта обратно в капитал». Накопление ради накопления, производство ради производства. Этой формулой классическая политическая экономия выразила историческое призвание буржуазного периода. Она ни на минуту не обманывалась на тот счет, насколько велики родовые муки богатства, но какое значение имеют все жалобы перед лицом исторической необходимости. Карл Маркс «Капитал». Экономический кризис 1923 года показал, что партия вновь резко разделена как в отношении основных вопросов экономической политики, так и в отношении преодоления трудностей, связанных с дальнейшим развитием большевистской революции. Вначале конфликтующие взгляды и тенденции были затемнены новым явлением, открытой борьбой за власть среди ведущих большевистских лидеров. Но события осени 1924 года вновь подтвердили и увеличили это разделение между осторожным большинством ЦК и левой оппозицией. Вышли на поверхность политические разногласия между лидерами, и противоположное течение в революционном процессе – интернациональные и национальные, городские и деревенские. Важные дискуссии 20-х годов и прежде всего дискуссии по вопросам индустриализации приобрели серьезный характер. Идеологические и программные взгляды левых, реальные или просто приписываемые им, сложились первыми. Поучение Троцкого насчет уроков октября обратило гнев большинства против его теории двадцатилетней давности, известной как теория перманентной революции, в которой теперь официально видели разницу между троцкизмом и ленинизмом. Троцкого обвиняли в недооценке роли крестьянства и в неверии в присущие России социалистические возможности. Его пессимизм противопоставляли в 1925 году официально провозглашенной вере в возможность в случае необходимости построения социализма в одной стране. Между тем, Преображенский представил свой новый закон первоначального социалистического накопления по существу, утверждавший необходимость ускоренного увеличения государственного промышленного капитала за счет крестьянского сектора. Его аргументация, возможно, неточно, была квалифицирована как экономическая основа троцкизмом. Закон Преображенского впервые был изложен в его статье «Основной закон социалистического накопления» 1924 год, а затем во второй главе его «Новые экономики». Мало кто увидел противоречие между взглядами Преображенского на социалистическую индустриализацию в «Изолированной России» и характерным для Троцкого подчеркиванием решающей роли европейской революции. Ни тот, ни другой не опровергали связь между этими идеями, и впредь анализ Преображенского считался сердцевиной экономической программы левых. Пропасть между так называемой сверхиндустриализацией левых и позицией руководящего большинства выявилась в 1924-25 годах, когда новая экономическая политика завоевала новые значительные области. Вызвавшие разочарование урожай и серьезные волнения среди крестьян побудили руководство, согласно с популярным лозунгом, повернуться лицом к деревне. Четыре экономические уступки крестьянству, главным образом, средним и верхним его слоям, были сделаны весной 1925 года. Ослаблена государственная фиксация твердых цен на зерно и снижен государственный налог. Увеличен период санкционированной сдачи земли в аренду. В сельском хозяйстве узаконен наемный труд, первоначально ограниченный сезоном сбора урожая сняты различные административные помехи для свободной торговли. Эти мероприятия были задуманы как для умиротворения крестьянства, так и для поощрения дальнейшего экономического оживления, наступившего благодаря НЭПу. Их инициаторам казалось, что они распространяют на деревню здравый смысл уже допущенных принципов НЭПа. Наоборот, левые считали, что это проявление – прокрестьянского, даже кулацкого уклона. Эти коренные разногласия в отношении индустриальной и крестьянской политики вскоре превратились в резкие споры по внешнеполитическим вопросам, а также определили характер партийной дискуссии в двадцатых годах. Они были вызваны и чувством личной обиды, и борьбой за власть, и подлинными разногласиями по поводу характера и направления революции. Примирение между левой оппозицией и официальным руководством было, вероятно, еще возможно в 1926-1927 годах, если бы и те, и другие смягчили свои позиции. Но серьезных попыток примирения никогда не было предпринятым. По мере усиления разногласий, обе стороны еще больше разожгли полемику и пренебрегли средствами для достижения компромисса. Каждая изображала конфликт как исторический выбор между различными альтернативами в понимании революции. Соответственно, каждая сторона становилась все менее и менее терпимой, и все более уверенной в отступничестве другой. Такая нетерпимая позиция была характерна и для Бухарина, чья роль во внутрипартийных битвах коренным образом изменилась в результате событий 1924-1925 годов. Вначале его роль ограничивалась лишь поддержкой антитроцкистской кампании. Затем, когда «Триумвират» неожиданно распался – Бухарин оказался в центре дискуссии. Зиновьев и Каменев, ранее непревзойденные защитники умиротворения крестьянства, вначале поддерживали новую аграрную политику, но позднее, изменив свое мнение о последствиях этой политики и завидуя растущей власти Сталина, они перешли в оппозицию осенью 1925 года. Подобно... Троцкистским левом, с которыми они объединились в последующие годы, они атаковали методы сталинского руководства через партийный аппарат, а также экономическую политику большинства и официальную интерпретацию НЭПа, включая идею построения социализма в одной стране. С распадом триумвирата Бухарин выдвинулся в солидеры возглавлявшегося Сталином большинства – естественное развитие событий, так как Бухарин был главным автором оспариваемой политики. К лету 1925 года она стала составной частью его собственного пересмотренного понимания революции и строительства социализма в Советской России. Его экономическая программа и, в известной мере, его более широкие программные теоретические взгляды стали официальной доктриной партии поскольку он занимал на высоком посту совершенно ясную политическую позицию, считалось, что он вдохновляет и организует политику большинства и, более того, является официальным толкователем господствующей ортодоксии. В результате он стал главной мишенью оппозиционных нападок. Начиная с 1925 года, он был втянут в постоянную борьбу как главный участник конфликтов, в которых бухаринизм, или «бухаринская школа», как тогда говорили, являлся центральной темой. Политические установки Бухарина в середине 20-х годов будут разбираться в седьмой главе данной книги. Эти напряженные политические обстоятельства, очевидно, повлияли на формулировки и на суть мыслей Бухарина о главных вопросах дискуссии. Между 1924 и 1926 годами он разработал особую программу индустриализации и дал теоретическое обоснование тому, как она приведет к социализму в СССР. Единственной среди участников дискуссии он старался построить общую теорию экономического, политического и социального развития. Его идеи, однако, были редко изложены систематически или хотя бы бесстрастно. Их отдельные элементы содержались в его пылких полемических речах и статьях. Наиболее полно взгляды Бухарина были выражены в работах, датированных 1, 3 и 7 июля 1926 года. Это было, однако, популярное изложение, не обладавшее теоретической глубиной других его произведений. Позднее он приступил к более полному теоретическому обоснованию своих положений, но так его и не завершил. В результате... Как Бухарин молчаливо признавал в 1926-1927 годах, когда он приступил к серьезному пересмотру, первоначальные предложения его экономической программы 1924 25 годов были недостаточны во многих отношениях. Некоторые являлись следствием просчетов, другие проистекали из воинствующего характера дебатов вынужденный утверждать и защищать то, что он считал элементарными истинами, Бухарин преувеличивал свою аргументацию и недооценивал чужую. Охваченный страстным революционным воображением и чувством революционной правоты, он, подобно другим, чаще отзывался на возражения своих оппонентов, нежели на реальные экономические условия страны и самым важным вызовом со стороны оппонентов был закон первоначального социалистического накопления Преображенского. Закон Преображенского явился грандиозной мозаикой из проницательного анализа, широких исторических аналогий, теоретических новшеств и соображений, связанных с экономической политикой. Благодаря глубокому анализу, закон явился крупным вкладом в дискуссию по вопросу индустриализации. Начиная с 1921 года, внимание руководства было сосредоточено на восстановлении довоенного уровня, 1913 год, разрушенной экономики, особенно индустрии, а это предполагало возобновление работ поврежденного и бездействовавшего производственного оборудования. Преображенский имел в виду не эти краткосрочные цели, а то время, когда существующие промышленные предприятия будут действовать на полную мощность. Доказывая, что судьба социализма в Советском Союзе зависит от быстрой индустриализации, он поднимал проблему... Приобретение ресурсов для интенсивных капиталовложений особенно в сектор производства средств производства. Большая программа капиталовложений была необходима не только для возмещения непродуктивного потребления и обычной амортизации основного капитала после 1913 года, но и обеспечения расширения и технологической реконструкции индустриальной базы, унаследованной от старого режима. Наиболее полно идеи Преображенского разбираются в книге Эрлиха которой Стивен Коэн широко пользовался. Отсталость экономики Советской России, более чем временная разруха, вопросы дальнейшего развития промышленности, а не просто ее восстановление, были главной заботой Преображенского. По этой причине он формулирует долгосрочные проблемы индустриализации гораздо яснее, чем это делалось ранее, и прокладывает путь к постепенной переориентации в экономических дискуссиях. Он считал, что официальные взгляды на экономику отражают иллюзорную веру, подкрепленную относительной легкостью и низкой стоимостью восстановительного периода, будто прибыль, достаточная для широкой индустриализации, может быть получена внутри самого государственного промышленного сектора. Он доказывал обратное. Раньше, чем удастся достичь накопления, которое может самостоятельно образоваться внутри государственного сектора, должен существовать первоначальный период, в течение которого большие суммы извлекаются главным образом из источников, лежащих вне комплекса государственного хозяйства и концентрируются в руках государства. Рассматривая, Ограниченные альтернативы, возможные в изолированной советской России, Преображенский пришел к выводу, что существенным источником капиталовложений может быть только крестьянское хозяйство. Его решение задачи быстрой индустриализации заключалось в предварительной интенсивной перекачке прибавочной стоимости из крестьянского в промышленный государственный сектор. Для придания своим доказательствам большей наглядности и теоретической последовательности Преображенский провел аналогию между этим периодом первоначального социалистического накопления и ранней стадией развития капитализма, которую Маркс назвал первоначальным капиталистическим накоплением. Он добросовестно воскрешал в памяти Марксова представление о том, как зарождающийся капитализм паразитировал на эксплуатации некапиталистических экономических форм, используя систематическое ограбление, колониальные грабежи, экспроприации, непосильные налоги, приобретая добавочный капитал всеми способами принуждения и разбоя. Преображенский не защищал подобные методы для социалистического накопления, некоторые из них были неприемлемы принципиально. Но он сохранил термины «эксплуатация» и «экспроприация», характеризуя извлечение прибавочной стоимости из крестьянского хозяйства, и утверждал, что один из секторов, социалистический или частный, должен поглотить другой. Его аргументация, что было еще менее тактично, определенно означала, что отношения между государственной промышленностью и крестьянским хозяйством были сопоставимы с отношениями между капиталистическими метрополиями и их колониями. Оппоненты Преображенского обвиняли его в том, что крестьянство в его представлениях играло роль колонии рабочего государства. Он позже смягчил наиболее вызывающие определения и образы, но они не были ни прощены, ни забыты. На самом деле суть плана Преображенского была менее жестока, чем подразумевающаяся аналогия. Отвергая насилие и конфискацию как недопустимые методы, он предлагал, чтобы новый капитал накапливался в результате неэквивалентного обмена в рыночных отношениях между двумя секторами. А это было бы, по его мнению, более эффективным и менее раздражающим крестьянством, чем прямое налогообложение. «Государственная промышленность должна была использовать свое уникальное сверхмонополистическое положение, чтобы преследовать политику цен, сознательно рассчитанную на отчуждение определенной части прибавочного продукта частного хозяйства во всех его видах». «Цены на промышленную продукцию должны быть искусственно повышены, тогда как на сельскохозяйственную, соответственно, занижены». То есть государство покупало бы по более низким ценам, а продавало бы по более высоким. Это предложение в сущности платформы левых после 1923 года было непосредственно направлено против официальной политики. Преображенский пренебрежительно относился к усилиям руководства уменьшить расхождение между промышленными и сельскохозяйственными ценами. Напротив, Он определял структуру цен 1923 года «ножницы» как ключевое средство общественного накопления. Независимо от его рекомендаций и злополучной аналогии, анализ Преображенского в области изыскания источников нового основного капитала был важным вкладом в изучение проблемы индустриализации. Этот вопрос почти совсем игнорировался до выступления Преображенского в конце 1924 года. Его оценки оказались даже более убедительными после 1925 года, когда руководство стало медленно осознавать, что хроническая болезнь советской экономики заключалась не в недостаточном потреблении, как представлялось в 1923 году, а в периодическом товарном голоде, неспособности государственной промышленности эффективно удовлетворять требования потребителя. При рассмотрении вопроса в этом свете аналогия не была столь существенной для обоснования приведенной аргументации. Правда, Преображенский, возможно, думал продемонстрировать с помощью этой аналогии твердый подход к проблеме, Она служила его стремлению теоретически сформулировать первоначальное социалистическое накопление как основной закон или регулятор социалистического сектора в противоположность закону стоимости, регулирующему частный сектор». Это был отдельный и теоретический вопрос, связанный, как мы увидим, с дискуссией о политической экономии, начатой Бухарином в 1920 году. Но Преображенский придавал своей модели самостоятельное значение, и как таковая она стала огромным достижением, снабдившим левых внушительными идеями и первоклассным экономистом-выразителем этих идей. Понятно, что Бухарин боролся с законом Преображенского до конца своей политической карьеры, даже в 1928-1929 годах, когда он думал, что Сталин принял этот закон. То, что Бухарин верил в другие методы и формы экономического развития, было очевидно и до осени 1924 года но публикация доводов Преображенского вынудила его заняться их рассмотрением всерьез. Задача защиты импровизированной политики большинства и придание ей духа целенаправленности и последовательности выпала на долю Бухарина, единственного компетентного экономиста в руководстве. В ходе ответа Преображенскому и Левому вообще Возникла его собственная программа. Между ноябрем 1924 года и январем 1925 Бухарин опубликовал три важнейших работы по экономической политике. «Хозяйственный рост и проблема рабоче-крестьянского блока» 1924 год «Новое откровение о советской экономике или как можно погубить рабоче-крестьянский блок» 12 декабря 1924 и критики экономической платформы оппозиции уроки октября 1923 -го года. Работа 1925 -го года. Все они представляли собой нападки на Преображенского, хотя в первой статье он не был назван по имени. Поскольку Бухарин Излагал свою программу в большинстве случаев в критической форме, он стремился выразить ее в виде замечаний против предложений Преображенского. В общих чертах он выдвинул три возражения, взаимосвязанные друг с другом – экономическое, политическое и третье, которое может быть истолковано как нравственное или этическое соображение. Хотя экономические аргументы, естественно, доминировали в дискуссии, последние два оказали сильное влияние на экономические доводы Бухарина и потому будут обсуждены первыми. Его политическое возражение сводилось к следующей формулировке. «Пролетарская диктатура, находящаяся в состоянии войны с крестьянством, никоим образом не может быть крепка». Программа Преображенского, настаивал он, оттолкнет крестьянство, подорвет смычку и подвергнет опасности существования режима. К 1924 году все понимали, что крестьяне не будут добровольно производить или отдавать излишки зерна без соответствующих стимулов. Введение НЭПа было реальным признанием этого факта советской жизни. Однако... Неэквивалентный обмен Преображенского, казалось, должен был бы упразднить рыночные стимулы и оставлял без ответа вопрос, что может случиться, если крестьянин, столкнувшись с явно невыгодной для себя структурой цен, откажется продавать излишки. Бухарин был убежден в том, что это приведет к необходимости вернуться к реквизициям и снова направить партию по пути столкновений с сельским населением. Он подчеркивал, что то, к чему должна повести свирепая логика левых, психология отчаянных жестов, сверхчеловеческих нажимов, волевых импульсов. Историческая аналогия Преображенского только убедила его, что программа левых обещала гражданские бои и катастрофу. Любая политика, которая была готова пойти на риск конфликта с крестьянством, как бы ни были убедительные ее экономические доводы, была неприемлема для Бухарина. Он был уверен, что партия может только проиграть при таком столкновении. Необходимость поддержки со стороны крестьянства, незыблемость смычки он рассматривал сейчас как кардинальный урок революционной истории России. Революция 1905 года потерпела крах, потому что не получила смычки между городским движением и аграрно-крестьянским движением. Это был величайший урок для всех нас, показавший всю важность объединения рабочих и крестьян. События 1917 года подтверждали ту историческую истину, что успех зависит от счастливого сочетания крестьянской войны против помещиков и пролетарской революции. Эта совершенно своеобразная и оригинальная обстановка была основой для всего развития нашей революции. Смычку, носившую первоначально разрушительный характер, НЭП обратил в конструктивный союз, без которого диктатура партии обречена. Если лишиться этого особо благоприятного сочетания классовых сил, то выпадает вся основа развертывания социалистической революции в нашей стране. Теория перманентной революции. Страницы 347-348.